Глава четвертая. Ну нет, все, повторял Шаврикука уже дома. Час пробил. Они еще спохватятся. Они еще приползут с горючими словами. Но все час пробил Рубикон. Какой еще Рубикон? Сейчас же возмутился Шаврикука. Этот мухомор и свежий выдвиженец Петр Арсеньч одарил его Рубиконом и истребить память о нем не было у Шаврикуки хлорофоса или нафталина. Рубикон, чаша Грааля. Не при лицедейских ли кафельных печах обитал в свои золоченые дни Петр Арсеньч и ныне обласканный? Летел, что ли, он за ним Шаврикукой вчера, чтобы бормотать вслух? Хоть бы и летел...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 отродье с башни, растоптавшие всякие понятия о чести, выкрали для проведения страшных опытов. А потому предлагалось бдеть и блюсти себя. Обещали даже усилить средства защиты и покрасить пограничные столбы. Каким образом утекали на башню останкинские растриги?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 целлулоидными кукольными голосами из детских радиопередач, будто ускоренным движением пленки. И обидно для Шаврикуки щипались. «Ну что вы щиплетесь-то?» — не выдержал Шаврикук. «Сдурели, что ли?» Он локтями повел, наровя кого-нибудь из воспарителей в назидание садануть.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 А ни зачем? Просто так пришел прогуляться, познакомиться. Ну и представляйтесь, как вас именуют. А никак, сказал Шаврикука, пока никак. Да я и не вижу никого, кому бы следовало представляться. Не этой же Шушари шелестящей. Как он прав. Ведь как он прав. Тотчас восторженно заторопились целлулоидные кукольные голоса. Легкие шелестящие спутники-шеврикуки стали подпрыгивать невдалеке. Как справедливо подумала о нас ихнее сиятельство. Благоухающий наш, нежнейший. Что же сидите-то вы так неловко? Эдак и нога течет, и брюки примять можно. Надо поправить, надо удостоить нежнейшего. К шеврекуке подлетели, схватили его и не руками, не лапами, а клешнями крутанули его. И не раз, держа за ноги, шмякнули носом о стену. Стоять на голове, прислоненном к стене, и оставили шеврикуку. «Да отпустите его!» — прозвучал недовольно скрипучий голос взрослого.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 Или это были три планки? Нет, — решил Шаврикука, планки плоские, а тут объемы, словно бы ребра старого водяного радиатора. Или палки-нунчаки. Уже ведя разговор, Шеврикук подумал, что три симметричные ногам подробности головы, возможно, два уха и носа,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 Зовут вас никак, и кто вы, неизвестно. Известно, известно. Из-под потолка, из черно-желтой мороки, опять заторопились кукольные голоса. Зовут его Шеврикука. Он домовой двухстолбовый, то есть о двух подъездах, здание номер 14 по 5 Новоостангенской улице, в простонародье землескреб.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 Стою, сказал Шаврикука, впрочем, после некоего молчания. Да он же секретный агент. Он же за мощную скважину ищет, и Егольное ушко, пожале сразу над Шаврикукой кукольные голоса заверещали, завибрировали, расталкивали друг друга. Секретный агент. А мы-то глаза занавесили. Ату его, а ту! на шампур его и в реактор, в печь термостойкую агента задрипанного. ЦИЦ! А вы уже о шаврикуке, означенный двухстолбовой, не правы. Пожалуй, я зря пообещал отправить вас к полотеру. Вы вспомните, кто-нибудь из домовых, ушедших к нам, вернулся в Останкино. Никто.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 или сквозь них. Фигура явно схожая с человечьей, и синие глаза блеснули, однако тут же видение исчезло. «Что он хочет от меня?» — думал Шеврикук. «Какие два слова ему произнести? Чаша Грааль, что ли?» Собеседник вздрогнул. «Да-да, хотя бы два слова». «Нет у меня никаких слов», — сказал Шеврикук. «А что же вы нам голову морочите?» — воскликнул собеседник. «Что от дела отвлекаете?» «В порошок его всыпучий, под зад коленом, в реактор, в режим распада, под зад коленом, триста плетей по обезвоженным местам!» Дальнейшее Шаврикука помнил плохо. Его опять подхватили, теперь уже с гиканьем и посвистом, крутили, трясли, пинали, то в пропасти швыряли, то винтом возносили в поднебесье, и все в шаврикуке замирало. Засовывали в недра жестяной бочки и били по ней кувалдами, потом втиснули в ржавую водопроводную трубу и сжатым воздухом погнали на восток. И здесь сознание Шеврикуки погасло.